Глава пятая. Присев с нами за стол, боксекс секса улыбнулся мне. «Ну что, Викусь, все секреты рассказала?» спрашивает Дима, подмигнув малышке. Девочка отрицательно мотает головой, жуя печенье. «А почему сладости? Мы хотим мяса, – заявляет мужчина, осматривая угощение своей племяшки и с надеждой спрашивает меня. «Ты же не вегетарианка?» «Нет». Отрицательно мотаю я головой. «Хорошо, а то у нас много мясных блюд», – успокоился Дима, направляясь к холодильнику. «Викуш, Ваня сказал, что ты ела». «Да», – отвечает девочка, кусая рогалик. «Будешь еще?», – уточняет он откуда-то из недр холодильного шкафа. «У нас есть куриный суп, мясо по-французски и картофельная запеканка». Выглядывая из-за дверцы, мужчина смотрит на меня вопросительно, явно намереваясь узнать, что я хочу. «На твой вкус», — отвечаю, а шалеф от разнообразия. В Себе я такого не готовлю. Я вообще так себе кулинар». «Тогда мясо по-французски», — делает выбор Дима. «Суп у нас ест в основном векушка». «Папа меня заставляет», — грустно призналась девочка. «Детям надо есть первое хоть раз в день», — явно заучено произносит Дима. «Так Ванька говорит». Пока еда разогревается в духовке, усилиями мужчины сладости убираются в сторону. Бантик вертится рядом, выпрашивая вкусняшку. Вика уже забыла про еду и играет с собакой. «Так, мыть ручки и включай мультики», — говорит Дима Вике. «И смотри за Бантиком, чтобы он не шкодничал, хорошо?» «Да!» — отвечает девочка и уносится с кухни, а следом за ней Собакин. «Ты строгий дядя!» — приподняв брови, комментирую я ситуацию. «Пытаюсь, но, если честно, это сложно», — признается мужчина, глядя на окно духовки и проверяя готовность ужина. «Она давно просекла нас с Ванькой и частенько вьет веревки». Ужин согрет и разложен на тарелке, Пахнет, как смерть диете. Слюну пришлось незаметно сглотнуть. «Угощайся», — любезный с улыбкой говорит Дима, протягивая мне приборы. Правда, готовил не я. Ужин был очень вкусным». Димин брат настоящий профессионал своего дела. Ты меня прости, что все так получилось, тихо говорит он, когда тарелки уже опустели. Я обычно не имею привычки сразу тащить девушку к себе домой. Я это поняла по глазам твоего брата, весело отвечаю, вспоминая его приподнятые густые брови. По правде, ты первая женщина здесь за долгое время, усмехается мужчина, возвращая сладости на стол. Серьезно? Удивляюсь я. «Ага», — сковно Дима, будто сознался в чем-то постыдном. «Почему?» — серьезно спрашиваю я. «Мужчины были видными, неужели не нашлось женщин, которые бы не отхватили себе таких красавцев?» «А ты как думаешь?» «Если честно, у меня нет вариантов», — признаюсь я. «Вика», — подсказывает бог секса. «Когда она родилась, наша жизнь с Ваней поменялась кардинально». Я молчу, давая понять, что внимательно слушаю. Мы также сидим на кухне, но теперь Дима готовит нам чай и подталкивает сладости ближе ко мне. Сам выпечку не ест, шурша конфетными фантиками. Мне было двадцать пять, когда Ваня обдавил. начал он. У них с женой были сложные отношения. Они то сходились, то расходились, а когда Лена забеременела, то хотела сделать аборт. Ваня ее отговорила, и они вроде бы успокоились. Точно не знаю, что произошло, но во время родов она умерла. Так мы остались с малой на руках. Я помогал как мог, но приходить и уходить, когда есть время, это не совсем та поддержка, в которой нуждался брат. Так что расценив, что пары месяцев и дело не обойдется, мы продали Ванькину и бабушкину квартиру и купили эту четырешку. Он неплохо зарабатывал, я не сильно, так как опыта было немного. Сейчас уже привыкли, а в первое время, думал, сдохну. Малая нам конкретно седины добавила. «А ваши родители?» Удивленно спрашиваю, нахмурившись, мысленно представляю двух мужиков с младенцем и не понимаю, как они справились. Обычно же бабушки и дедушки приходят на помощь. «У нас с братом разные отцы, и ни одного мы не знаем», лаконично отозвался Дима. «Мама была бедовой, нас бабушка воспитала». «Кажется, я влезла на скользкую территорию». Вдруг испытываю смущение из-за своих вопросов. «Прости, что спросила». Быстро бормочу, желая сгладить неловкость. «Ничего страшного», — пожал плечами мужчина. «Это не секрет. Когда Викушка подросла, я вдруг оглянулся и понял, что все друзья уже переженились, а свободных подруг днем с огнем не сыщешь. У Ваньки та же ситуация. Вот мы и живем бабылями Мне всегда казалось, что у женщин ситуация тяжелее. Признаюсь с ироничным смешком, радуясь, что удалось вырулить из слишком личных расспросов. «Мы же вынуждены ждать от мужчин первого шага!» С Димой почему-то было легко. Я спокойно разговаривала с ним, не надеясь на что-то большее. Просто интересный знакомый. «Первый шаг», — весело хмыкнул бок секса. «Я не скажу, что прям затворник, но работы столько, что порой удается думать только о кофе и кровати». Мне кажется, человек в нашем возрасте уже не способен просто подойти на улицы для знакомства. Поддакиваю с улыбкой. В двадцать это легче, чем в тридцать. Со временем варианты для знакомства появляются, если только тебя намеренно с кем-то знакомят. Поддержал разговор Дима. Но это выглядит по-идиотски. Я смеюсь так, как сама бывала в таких ситуациях, когда перед знакомством с человеком тебе дают справку. Кто, кем работает, семейное положение и прочее. Внезапно Дима смотрит на часы. Я тоже. Циферблат показывает десять. Кажется, пора домой. «Посидишь тут?» Вдруг предлагает мужчина. «Вику уложу. Или давай лучше гостиную покажу. Малая может закапризничать». «Хорошо». Соглашаюсь я. Весь вечер был необычен для меня, но я не чувствовала опасности. Скорее мысль о моей пустой квартире заставила меня согласиться. Вернуться в любимое одиночество сегодня казалось слишком жестоким. Дима ведет меня по коридору дальше и заводит в просторную гостиную. Интерьер сугубо мужской и минималистичный. Большой диван и пара крупных кресел. Между ними журнальный столик. Железный. Плазма большая, достаточно высоко зафиксирована на стене, которая оформлена под кирпичную кладку. Лофт выглядит строго и шикарно. Все в серо-черных тонах. Подходя ближе, вижу под плазмой встроенный камин. Наверное, электрический, потому что дымохода нет. Ну и вообще-то мы в квартире. Вика лежит на диване, обнявшись бантиком. Телевизор показывает мультик про диснеевских фей. «Так, юная леди», — говорит с порога Дима, — «мультиком шабаш, пора в кровать». «Ну», — конючит Вика, — Ещё чуть-чуть осталось. Завтра своих феюшек досмотришь. Не соглашается мужчина. Ну, пожалуйста. Вновь просит девчушка. Дима делает строгое лицо. Вика уморительно просительная. Ладно. сдается взрослый. Но феюшек не смотрим. Я не против мультиков. Вставляю я. Девчонки должны быть заодно. Ура! Весело пищет Вика, поняв, что женщины победили. Дима, сдавшись от напора феминизма, укоризненно смотрит на Вику. Подходя к дивану, тянет меня на него, садясь рядом. Так все вчетвером мы свободно размещаемся на одном диване. «Какой большой у вас диван!» Неожиданно вырывается из меня. Бог секса весело уточняет. «Нравится?» «Нестандартный», смущенно поясняю. Подходит под интерьер. Тут многое поменялось с появлением бантика, — весело говорит мужчина. Эта псина сожрала деревянный столик. Вика и собаки одновременно смотрят на взрослого члена семьи. Не сдержавшись, улыбаюсь выражением на лицах, будто их опять будут ругать. Сидеть рядом с Димой достаточно близко было волнительно. Не то чтобы я трусиха, просто не привыкла. Чувствуя себя немного на иголках и не в своей тарелке, размышляя о самостоятельном отбытии домой. Сказать, что мне пора домой? У меня там цветок не болит? Я не могу тебя отпустить. Неожиданно шепчет Дима, отвлекая от хаотичных мыслей. Сегодня все не по плану, но уйти одна ты не можешь. Глядя в глаза мужчине, мне вдруг захотелось поцеловать его. Странное чувство. В смысле, обычно я подобного к незнакомцам не испытываю. Ты мне обещал кое-что поведать. Шепчу, чтобы не услышала Вика. Не хотелось посвящать ребенка в мои грехи. По дороге домой расскажу. Обещает Дима, лукаво прищурившись. Договорились? Ладно. Со скрипом соглашаюсь, чувствуя внутренний трепет от интимности разговора. Или покажу. Тихо бормочет бог секса. У меня от неожиданности не находится слов. «Что значит «покажу»?» Прерывает меня Дима с улыбкой. Смотрим мультики. Минут двадцать мы наблюдаем за приключениями феи Диндини и ее подружек. Вика уже выглядит сонный, а я немного расслабилась. Чего бояться? Нас тут четверо. Правда, один спит, а второй вряд ли помешает, если Дима что-то задумает, но все же. Вдруг начинает тоже клевать носом. Все-таки полночи не спала, а потом целый день работала, и волнение перед свиданием сказалось. Чувствую, что меня уже обнимают. Черт, а это приятно и удобно. Прихожу в себя от того, что меня тормошат за плечо. Просыпаюсь и несколько мгновений не понимаю, где я. Память возвращается быстро. Черт, я же на первом свидании. Елки-палки, еще и храпела, наверное. Лер... Тихо говорит Дима. Ты прости меня. Что? Не понимаю я. За что? Кажется, мы должны тебе новые сапоги. Скорбно говорит мужчина. Не мы, а ты. Вдруг из-за спины Дима строго произносит Иван, держащий спящую Вику на руках. Я не понимаю пока, о чем идет речь. Кто кому должен сапоги? Я, кстати, лежу на диване, укрытая пледом. Иван выходит из гостиной, оставляя нас наедине. «Сколько времени?» Сонно морщусь, пытаясь осмотреть стены в поисках часов. «Уже два ночи», — осторожно сообщает Дима. «Правда?» — смущенно спрашиваю я. «Ничего себе! Вот это сходило на свидание! И ведь трезвая же! Чувствую себя глупо, как леса, уснувшая в курятнике! Медленно сажусь и откидываю плед. «Я отвезу тебя!» тихо говорит боксекса. Про Проспоги поняла, когда дошли до прихожей. Моя обувь была наполовину сожрана. Тупо смотрю на остатки былой роскоши, на которую решилась прошлой осенью. Эх, пес не бантик, а вандал. Куплю новые, тихо произносит Дима, глядя на труды своего питомца. Это ладно, как сейчас-то быть? Этот вопрос оказался важнее, ибо идти босиком до машины не вариант. «Есть способ», — вдруг сообщает мужчина, подавая мое пальто. Машинально продеваю руки, позволяя кавалеру поухаживать за собой. Нахожу свою сумку, пока Дима быстро одевается. Куртка, ботинки. Замечаю, что он уже не в домашнем. Джинсы и серый джемпер, который не успеваю особо разглядеть за широким зевком. Мгновение, и я в воздухе. Вот уж неожиданность. «Дим!» «Подожди, я сейчас» произнес бог секса и опустил меня на пол. Я все еще удивленно смотрю, как он кладет поврежденные сапоги в пакет, а в карман ключи. Вдруг мужчина замирает, глядя на мои ноги, на которых, кроме плотных колгот, больше ничего нет. Дима открывает шкаф, который раньше я считала просто стеной, и достает оттуда шерстяные носки. «Надевай», — командует он. Секунду размышляю и принимаю решение, что бог секса прав. Ночью на улице слишком холодно для гордости. Быстренько надеваю носки, которые достигли почти колена. «Готово?» – спрашивает рыцарь с пакетом в руках. Спустя мгновение я вновь в воздухе. В этот раз хотя бы ожидаемо. Так, на руках Димы, покидая его жилище на первом свидании. «Мать моя женщина, что вообще происходит?»